В первый момент я пошутить собрался, спросить, а почему эти способы не подсказали, что один оборотень уже в фургон заполз и вот-вот кинется, даже рот открывать начал и передумал. Шутки шутками, но ведь отреагировать на нее принцесса может резко. К примеру, пол фургона какой-нибудь магии в щепки разнести, а потом и шутнику чего-нибудь оторвать. Ты хотел что-то сказать? Нет, то есть, да. Хотел спросить, как на них солнечный свет подействует. Волкодлаки задумчиво, говорит Дара, не любят его и только. Солнце для них, как для нас, резкий запах. К тому же до рассвета еще далеко. Ну да, в тоне говорю, тоскливо так. К тому же и рассвет здешний солнца не принесет, одни тучи серые. Мы ведь еще из погранища не выбрались. Значит, по всему выходит быть нам, ваше высочество, обедом. Вернее, с учетом времени суток, поздним ужином, до завтрака. Сработало. Хоть и не рассмеялась, но улыбку я из принцессы выжал точно. И голос бодрее стал. Подавятся. Вот это уже куда более правильный подход. Осталось только решить, как именно. Положимся на милость светлых богов. Спокойно, так отвечает принцесса. Они не могут оставить нас. Я чуть кнут не выроню. Присмотрелся? Да нет, вроде бы взгляд нормальный. Никакого фанатичного сверкания не наблюдается равно как и пены на губах. — Ну-ка, — говорю, — насчет последнего пункта поподробнее. С чего это боги вдруг чего-то там не смогут? Если они, конечно, настоящие боги, а не серафимы с херувимами на полставки. — Потому, — так же ровно произносит Дарсалана, — что мы лишь в начале пути. Я знаю множество древних легенд, Ни в одной из них герои не гибли от стаи мелкой нечисти, едва отойдя от родного дома. Прокачивал я это откровение где-то минуту. Знаешь, ваше высочество, какая-то логика в твоих рассуждениях есть, наверное. Только, может, все дело в том, что про остальных тех, кто в первом бою головы сложил, Про них-то как раз легенды сочинить забыли. Судя по тому, как дарсалана после этих слов на меня уставилась, до сегодняшней ночи ей подобные мысли в головку не забредали, а ее учителям-советникам, если и забредали, то явно не озвучивались. Но пророчество... Во-первых, напоминаю... Подробности всей этой прорицательной истории меня так никто посвятить не удосужился. Или не пожелал. Секретность и все такое. Я же не дурак, понимаю. Ну а во-вторых, поскольку, как уже сказал, дураком себя не считаю, мы ведь к эльфам едем как раз за тем, чтобы насчет этого самого пророчества уточняющие справочки навести. Да, но... Посеклась, нахмурилась, задумалась. Я тем временем привстал, по сторонам огляделся. Никого не видно. Даже храбрый мустанг больше не маячит. И тени не мельтешат. А звуков всех. Фургон скрипит, да кони изредка всхрапывает. Ну, если хорошенько прислушаться. Ветер в кронах слегка шумит. Само собой, в идею... Что волкодлаки нас решили в покое оставить, я ни на секунду не поверил. Оттянулись метров на двести-триста — это да, это запросто. Только зачем? Что эти тварюги выдумать могли? Ох, думаю, не нравится мне эта тишина. Нехорошая она, подлая. — Эй, ваше высочество! — дару окликаю. Тут в президиум из зала предложение поступило Насчет видения Предлагают мысли о богах да пророчествах Куда-нибудь подальше отложить А вот с сиюминутными проблемами В виде оборотней наоборот озаботиться Сказанул и понимаю А ведь меня сейчас за нервы тоже пощипывает И неплохо В обычном-то состоянии Я подобные перлы раз в месяц выдаю, да и то по спецзаказу или в порядке отоваривания карточек. А тут? Да уж думаю. Если Дара поймет, чего я сказать хотел, первые удивлюсь. — Я их не чувствую. Удивленно, почти растерянно произносит Дарсалана. Едва, — Едва-едва. Они не ушли совсем, держатся неподалеку. — Мысли, идеи по этому поводу будут? — спрашиваю. — Сергей, я никогда прежде не слышал о таком, чтобы волкодулаки отступили, бросив верную добычу, словно... — Словно что? — Словно их спугнул кто-то. Медленно, будто нехотя говорит Дара. Кто-то много страшнее их самих. — Ну, положим... Быть страшнее стаи красноглазных волка-неуделков — это дело нехитрое. Зондеркоманда, к примеру. Да и сам я тоже не лыком шит. Кстати, добавляю, а не могли они твою истинную сущность разглядеть? Или эскаландр под слоем тряпья унюхать? — Не знаю, Сергей. Не должны были защитные покровы в порядке. И потом волкодлаки слабых в магии. Они привыкли больше полагаться на другое. — Так ведь я как раз об этом. Магия — магия, а как насчет обычного запаха? — Я вот табачный дым в лесу метров за триста почую. А капитан наш тот и вовсе за полкилометра ловил. — Какой дым? — Обычный, табачный. — — А, нет же у вас этой дряни, ну, ту гадость, которую его сиятельство герцог Камбрик Калименко в столе держит, ну, чтобы дым изо рта пускать. — Или ни разу не видела? Спросил, а сам чуть не взвыл, почище любого волкодлака. У меня же в кармане полный мешочек кайинской смеси лежит, брезент для вящей надежности завернутый. Махара с перцем лучше против собачек. Пожалуй, что только натяжная мина. сейчас-то, конечно, уже поздно. А вот раньше, когда они по следу шли... Эх, ма, ну и лопух же я! Хотя, думаю, на самом деле не такой уж и лопух. Нюх оборотней, может, и волчий, а мозги в голове — человечьи. Или, по крайней мере, чего-то наподобие. Ну и допустим чуть Чутье им мой волшебный порошок отобьет. А как со следами от фургона быть? Это не заостряя внимание на том факте, что дорога сквозь лес идет одна, и кони наши на Пекасов не похожи. Ладно, зато вот если полезут, глядишь пару-тройку магистровых патронов, мне этот мешочек сэкономит. Видела, кивая Дара, Запах и в самом деле омерзительный. Ну, это кому как. В Дакире есть схожий порог. Там жгут в курительницах траву шен-ол, дым, который дарит отдых телу и сладкие грезы душе, пока не высосят ее всю, оставив от человека лишь дряблую оболочку. Потому шен-ол еще называют травой-вампиром, И пойманных торговцев ею казнят так же, как тех, кто продает вампирам пищу. Вампирами, вспоминаю, местные упырей называют. И жрут эти люди комары, точнее, пьют они кровь. А поскольку местная медицинская наука консервировать эту, как говорит старший литерант Светлов, жизненно необходимую организму субстанцию, Он, правда, про спирт это говорил, но про кровь правильнее. Так вот, поскольку хранить эту субстанцию местные вряд ли умеют, следовательно, торговали они людьми, живыми. Одни не люди с другими, торговали. И даже не хочется удары спрашивать, много ли такой мрази отыскивается. Потому что и в нашем мире... Подобной нечисти нашлось куда больше, чем хотелось бы. С гордым арийским профилем. А кто и без него? Но все равно бежит впереди хозяев, Язык от усердия на бок вывалив. «Сергей, смотри, справа от дороги чернеет». «Вижу». Я, правда, в первый миг не сообразил, чего именно вижу. Потом вдруг дошло забор... Хороший такой забор, высокий, дом из-за него едва виднеется, труба да часть крыши, и ворота широкие, танки, если что, запросто разъедутся. В общем, ничего странного, в таком вот лесу, без доброй ограды, обитать как-то скучновато, только не понравился мне чем-то этот теремок придорожный. — Что за дом такой? — шопотом удары интересуюсь слышала когда нибудь про него нет никогда прежде не бывало на этом тракте а предположить сколько угодно то верно постоялый двор для купцов с пограничьем торгуют многие большой риск но и большая прибыль здешним жителям есть что предложить тем кто прячется за их спинами «Это что же?» «Ну?» да разделала вид, что задумалась. «Например, мертвых оборотней?» М «Да уж. Я не удержался. На наш трофей оглянулся. Слава уж не знаю кому, богам здешним или магистру с его пулями, но лежит, товарищ бывший волков Длак, смирно, как и подобает, до пропорядочному трупу, что не может не радовать». Ценный товар, ничего не скажешь. Дарсолана плечиками пожала. Телеги с товаром двигаются медленно, а деревни редки. Если сблизится ночь, а ты все еще на тракте, лучше развязать кошель, чем ждать, пока вскроют пузо. Война на самоокупаемости. Ну-ну. Я сразу представил, Стоит наш старшина Роткевич, на каком-нибудь базаре и трофеями вовсю торгует. Мол, кому панталоны офицерские, парижской работы? А вот каток тигра подбитого. Счастье в дом приносит лучше любой подковы. Налетай, честный народ, не скупись. Нет, бывают, конечно, и у нас затыки, когда без подходящего презента и свое законное не выбьешь. А уж штатно не положено, тем более. Но это все так. Мелкая самодеятельность. А тут... Одно слово — феодализм. Им до приличного централизованного государства еще пилить и пилить. — Ага, — киваю. Место вроде как и в глуши, на отшибе, но вполне себе доходные Понял? — Но только, кажется, мне что у здешнего хозяина дела идут не так, чтобы очень. — Почему ты так решил? — Дымом не пахнет.